Некоторое время спустя. «Ну что же ты упрямишься, милая? Подпиши!» Елейным голоском уговаривает королева. «Это идеальный для тебя вариант, Марушка. Лучшего не предложит. Я больше не девка безродная и не иномирная гладранка. Теперь я милая, да. Еще умница и красавица вместо уродины. И Марушка, а не Мара. Это пугает». Интуиция бьет во все колокола, сигнализируя об опасности. Королева Стерва была неприятна, но понятно. А от королевы благодетельницы попахивает враньем и какой-то подставой. Да что там попахивает, воняет. Ушат новостей, вылитый на меня, усваивается с трудом. Я просто не могу ни о чем другом думать, кроме Олларда и его внезапной кончины. Из меня будто все силы выкачали и дело вовсе не в болезни или длительной спячке. Я ведь почти ожила уже, а потом заявилась эта чертова вампирша. И все, лежу теперь и невидящим взглядом смотрю в потолок. Мне жить не хочется, не говоря уже о том, чтобы что-то подписывать. Имя свое тут поставь, продолжает настаивать королева. И отпечаток большого пальца. Иначе выставлю счет за все месяцы ухода и услуги королевских целителей. Меняет тактику она. Ты теперь не избранная, а обычная девка... Девушка. Произносит запинка, проглотив привычную девку, а я улыбаюсь, потому что, наконец, слышу правду. Ну, а счет я и сама, если что, могу выставить. За излечение короля от уродства и бесплодия. Месяцы? Вы сказали, что я проспала месяцы? Сквозь апатию пробивается первый росток любопытства. «Осень на дворе!» — шипит королева. «Ты полгода провалялась. Мы думали, не очнешься». Лучше бы так и было. Как выяснилось, в ту злополучную ночь я сняла с короля проклятие и излечила его от жутких шрамов одним прикосновением. Теперь Аарон здоров, красив и... женат? На красотке благородных кровей, которая ждет от него ребенка. И все это благодаря мне и моей уникальной иномирной магии. Именно из-за нее мне и предлагают должность королевского целителя. Осталось только договор подписать. Но подписывать по-прежнему ничего не хочется. Хочется закрыть глаза и снова уснуть на этот раз навсегда. Вот только что-то мешает, тянет, держит, будто я не закончила миссию. Скользнув равнодушным взглядом по королеве и ее группе поддержки, упираюсь в белый балахон целительницы. «Могу я поговорить с учителем?» Спрашиваю, отводя рукой перо и свиток, которыми тычет в меня Ингрид. «Я по-прежнему нужна королевской семейке, но уже в другом качестве. Теперь им охота наложить лапу на мой дар, способный исцелять то, что другим не под силу». «Простите, не интересует». «С учителем?» Брови королевы взлетают в удивлении. Толпа за спиной начинает переглядываться и перешептываться. «По-вашему, я сама по себе такая волшебная?» Спрашиваю, не скрывая сарказма. «Я хочу увидеть Сария, мастера Сариуса, главного целителя вашего королевства. Нашего королевства!» Исправляет ее величество, намекая, что мне от них не уйти. «Не хочу спорить, да и сил нет. Позовите учителя, я...» «Нет его! Он сейчас в северных землях. Бригитта вон подтвердит!» Под тяжелым взглядом королевы целительница бледнеет и кивает. Очень усердно. Подписывай, Мара. Иначе... Слушать угрозы не хочется. Мне шантажа хватило. Я все внимательно прочитаю и подпишу, когда окончательно поправлюсь. Перебиваю Ингрид, хотя права такого у меня больше нет. Я ведь не ее будущая невестка. И слава богу. Но инстинкт самосохранения отрубила напрочь. Мне так тошно, что даже смерть не пугает. Чего ж говорить о наказаниях. А сейчас, сегодня, произношу задумчиво, потому что венценосная змеюка выжидающе молчит. Мне надо навестить Мариэлу. Мариэлу? По комнате проносится удивленный шепоток. Богиню, озадаченно уточняет королева. Ты в храм, что ли, собралась? Конечно. Фокусирую на ней взгляд и откровенно вру. Хочу помолиться за здоровье короля, и его супруги и их будущего наследника. Снять проклятие без благословения богини мне бы вряд ли удалось. Надеюсь, небожительница простит меня за эту ложь, но мне жизненно необходимо выйти из дворца. И чем скорее, тем лучше.